Мы спрыгнули в него и бегом направились к лагерю. Тан выскочил за врага и громким воплем поднял на ноги лагерь. — К оружию! Синие ко мне! Стройся вокруг меня! Это был боевой клич стражей синего крокодила, и его немедленно подхватили сотники и десятники отряда. Лагерь закипел. Люди, спавшую у огня, вскочили на ноги и расхватали сложенное оружие, а шатры их начальников, казалось, взорвались, будто те не спали, а напряженно ждали зова Тана. С мечами в руках... Они заняли место в строю, и я увидел Кратов впереди всех. Я был изумлен быстротой их действий, хотя и знал, что это испытанные в бою ветераны. Не успел я толком перевести дух, как они уже построились в колонны, прикрылись щитами, как гигантская черепаха, и выставили длинные копья в темноту. Неизвестный отряд наверняка был перепуган шумом и приготовлениями к бою. И хотя я по-прежнему мог разглядеть блеск оружия и силуэту людей во мраке ночи, смертоносная атака, которой мы боялись, так и не началась. Как только воины Тана построились, он приказал выступать. Мы часто спорили с ним о превосходстве атаки над обороной, и теперь его войско плотным строем двинулось вперед, готовое броситься в атаку по команде Тана. Зрелище это, наверное, было ужасающим, так как с скоростью темноты раздался голос. В нем слышались панические нотки. «Мы воины фараона и идем по его приказу. Остановитесь!» «Стойте! Но будьте начеку!» Тан остановил продвижение и спросил. Какому фараону служите? Красному узурпатору или истинному фараону Мамосу? Мы служим истинному царю, Божественному Мамосу, правителю Верхнего и Нижнего Царств. Я посланец царя. Выйди вперед, посланец царя, который крадется в ночи, как вор. Выйди вперед и скажи, зачем ты послан? предложил Тан и вполголоса сказал Крату. Будь готов к предательству. Воздух полона лжи. Зажги костры, нам нужен свет. Крат отдал приказ, и тут же на напылающие угли бросили связки сухого хвороста. Пламя взметнулось вверх, и темнота отступила. В красноватом сиянии костров из темноты выступил вожак неизвестного отряда и прокричал Мое имя Нетор, лучший из десяти тысяч. Я начальник личной стражи фараона. Я держу истребиную печать, и мне приказано задержать и поместить под стражу Тана, вельможу Хараба. — Клянусь гором, он лжет и не краснеет, — пророчал Крат. Ты же не мошенник, за которым охотятся стражники. Он оскорбляет и тебя, и весь отряд. Дай нам разделаться с ними, и я суну эту печать ему в задницу. — Стой! — Тан сдержал его. — Пусть скажет все. Он снова заговорил громко. — Командир Неттер, покажи печать! Нетор поднял над головой печать. Это была маленькая статуэтка царственного ястреба из блестящего голубого фарфора. Печать со знаком ястреба была личным знаком фараона. Ее обладатель имел право приказывать, эти действия и приказы имели силу указов самого фараона. Под страхом смерти никто не должен был сомневаться в его правоте или мешать ему. Обладатель печати нес ответственность только перед самим фараоном. Я, Тан, вельможа Хараб, произнес Тан, Я признаю печать. Господин, Господин, горячо зашептал Крат, Не отправляйся к фараону, ты идешь на верную смерть. Я говорил с другими командирами, весь отряд встанет за тебя. Да что я говорю, все войско фараонов встанет за тебя. Скажи только слово, мы сделаем тебя царем раньше, чем зайдет солнце. Мои уши глухи к твоим словам, мягко сказал Тан, но таким угрожающим тоном, что его слова значили больше, чем вопль или рык. Но только сейчас, крат, сын Майдума». Если ты еще раз заговоришь со мной о предательстве и измене, я сам доставлю тебя слугам фараона, и пусть его гнев обрушится на тебя. Он отвернулся от крата, взял меня за руку и отвел в сторону: Поздно, старина, боги воспротивились нашему предприятию. Я должен довериться здравому смыслу царя. Если он действительно Бог, то сможет заглянуть в мое сердце и увидеть, что в нем нет зла. Он еще раз коснулся моей руки. Этот легкий жест значил больше, чем теплые объятия. Отправляйся к лостре и расскажи, что случилось и почему это случилось. Скажи ей, что я люблю ее, и, что бы ни случилось, буду любить и в этой, и в следующей жизни. Скажи ей, что я буду ждать ее до конца жизни и до конца вечности, если понадобится. Затем Тан сунул свой меч в ножны и с пустыми руками направился к обладателю истребиной печати. Я готов выполнить приказ царя просто сказал он. Воины за его спиной засвистели заворчали, загремели мечами по щитам, но Тан обернулся и взглядом успокоил их, а потом вышел вперед. Охрана царя окружила его, и они трусой поспешили в Некрополь по бурлацкой тропинке вдоль канала. Лагерь был переполнен разгневанными, озлобленными молодыми воинами. Когда я покинул его и последовал за Таном, и сопровождавшими его стражниками. Вернувшись в Некрополь, я направился прямо в покое госпожи Лостры. К своему огорчению обнаружил, что они уже пусты, и только три маленькие служанки с обычной томной ленью собирали остатки вещей в большой сундук кедрового дерева. — Где ваша госпожа? — строго спросил я. Старшая и самая дерзкая из них поковыряла в носу и уклончиво ответила. — Там, где тебе не достать ее, Евнух. Остальные захихикали. Все они ревновали меня, госпожа Лостры. Отвечай прямо, или я выплю твою наглую задницу, маленькая плутовка. Я уже несколько раз делал это, поэтому она сдалась и угрюмо пробормотала. Ее забрали в гарем фараона, там твое влияние бессильно. Хоть у тебя и нет яиц, стража не пустит тебя к женщинам царя. Конечно, она была права, но все же следовало попытаться. Теперь я буду нужен госпоже, как никогда. Как я и опасался, стража у входа на женскую половину царя была неумолима. Они знали, кто я, но им был дан приказ никого не допускать к лостре, даже самых близких членов ее свиты. Я отдал золотое кольцо, и такой дорогой ценой смог добиться только одного. Один из стражников обещал передать мою записку. Я написал ее на небольшом клочке папируса, легкомысленно пытаясь подбодрить госпожу. Я не осмелился рассказать ей все, и тем более о том, какая опасность грозила Тану. Не мог даже называть его имени, но мне нужно было как-то заверить ее, что он любит и защитит. Однако эта вынужденная трата золота оказалась напрасной. Как я узнал позже, Лостра не получила записки. Неужели в нашем предательском мире и в самом деле никому нельзя доверять? Я больше не видел ни Тана, ни госпожу Лостру, до самого вечера последнего дня праздника Осириса. Праздник заканчивался в храме Осириса. И снова, казалось, все население Фиф собралось во дворе храма. Народ стоял так плотно, что от жары трудно было дышать. Я чувствовал себя отвратительно, так как мало спал в последние две ночи из-за множества тревог и хлопот, свалившихся на мою голову. Не считая неопределенности в судьбе Тана, Вельможа Интеф возложил на меня тяжелое бремя организации бракосочетания царя и его дочери. А здесь мои обязанности противоречили моим желаниям. Вдобавок ко всему, я был разлучен со своей госпожой и с трудом переносил разлуку. Не знаю, как пережил эти два дня. Даже мальчики-рабы начали беспокоиться за меня. Они заявляли, что я никогда не выглядел так плохо. Да и настроение мое никогда не было таким скверным. Дважды во время речи фараона, которая показалась мне бесконечной, я чувствовал, что теряю равновесие и вот-вот упаду в обморок. Однако заставлял себя держаться, пока царь монотонным голосом произносил прописные истинные полуправды, пытаясь скрыть настоящее положение дел в царстве и умиротворить народ. Как и следовало ожидать, он ни разу не упомянул красного фараона Севера или гражданскую войну, развязанную в стране если не считать таких туманных выражений, как «наши смутные времена» или «изертирство» и «мятеж». Однако, прислушавшись, я внезапно понял, что он говорит о том же, о чем упоминал Тан в своей речи, и даже пытается найти средства против каждого из упоминаемых зол. Правда, делал это, как обычно, неумело и неуверенно. И все же он запомнил то, что говорил Тан, и это придало мне силы и заставила сосредоточиться на словах фараона. Я постарался протиснуться через толпу, чтобы получше разглядеть трон и его самого. К тому времени, когда мне это удалось, царь говорил о наглости и дерзости рабов и о непорядочности низших слоев общества. Тан упоминал об этом в своей речи. Решение фараона меня изумило. Отныне владелец раба может наказывать его задержать пятьюдесятию ударами кнута, не обращаясь к властям за разрешением.